«Как лаптой право угнать мяч царства?» В очаг подкинули еще дров, и огонь запылал с новой силой. котелы несли, и языки пламени теперь лизали самый свод печи. В зале стало светлей. Из темноты выглянули закопченные стены. Под крышей на тяжелых балках показались из полумрака пучки каких-то сухих трав, связки вяленой рыбы и грубые холчевые мешки, перетянутые лыком. Воцарилась тишина только угольки потрескивали, вспыхивая и мерцая. Злат перекинул богатырский тулуп, принесенный хозяином, на скамью возле самого огня, между столом и очагом, и блаженно растянулся на спине, заложив руки за голову. Его юный помощник тоже перебрался ближе к печи, поджав под себя ноги и примастив на колени ковш с медом. Хорошо было сидеть вот так, никуда не торопясь, и глядеть в загадочную глубину пламени или как злат в темноту, словно скрывающую что-то неведомое разуму за границей света в сумраке под самой крышей. Так и прошлое. То скроется во тьме минувшего, как канувший на дно камень, то вдруг словно озаренная молнией встанет перед глазами, как живое. «Вот ведь снова догнала нас, брат Гизар эта треклятая свиная нога!» — грустно усмехнулся Наиб. «Никак не отпускает! Ты копыт хорошо разглядел тогда? Может, это не свиная нога была, а чертова!» Юноша молчал, отхлебывая из ковша. Он вдруг воочию вспомнил эту самую копченую ногу, которую видел три месяца назад в коморке Наиба. Она висела на вбитом в стену кованом гвозде и пахла пряными заморскими травами, копченым салом. Пахла грехом. Запретное для правоверных мясо наполняло рот солюной вожделения и манило к себе в самый разгар священного месяца Рамазана, времени поста и воздержания, и тянуло за собой череду преступлений и смертей. Наив словно высматривал что-то в затаившейся под крышей темноте. «Я ведь этот кутлук Тимура хорошо знал. Он притахте был эмиром сарая, большой человек. Куда до него нынешнего? Нашего хан поставил, ханы снимет, если что. А затем стоял целый могучий род. Кунграты, род царских невест. Или царских матерей, кому как больше нравится. На бабах и шею себе свернул». Злат замолчал, надолго вспоминая. Потом сел поджал под себя ноги и тоже устремил взгляд в огонь, словно сами воспоминания начали жечь его и тревожить. Боелунь, вот снова ее вижу как живую, глаза умные и злые, словно у змеи, и голос ласковый такой, будто и не говорит, обоюкает. А на лице и жилка не дрогнет, только пальцы выдавали, по халату скрябали. Оно и не шутка, всю власть в улусь тогда она под себя забрала, Как весть дошла, что Тахта умер, она сразу судьбу за загривок схватила. Никто ведь той смерти не ждал. Хан был молод и здоров. В наследнике себе он метил внука Ильбасмыша, совсем еще неразумного отрока. Вот бы Илу не объявила всем волю хана. Расчет был прост, как сухая лепешка. Пока подрастает наследник, править этого имени станет она. На правах старший из вдов Тахты. «Дело не сказать, что вы совсем небывалое. Все знают, что после смерти Сартака, Баты, его сына, все дела в Орде забрала его жена Баракчина». Наиб снова замолчал. Он сидел не шевеляясь, потом встряхнул головой, словно отгоняя на вождение, и усмехнулся. Только одной воли хана мало оказалось. Нужно было Курултай собирать по степному обычаю, выборы проводить, хана на белом войлоке поднимать, а у Тахты еще был сын, взрослый уже, тукбуга. Ему Тахта отдал бывший лус Нагая, сила, несколько туменов. Нагаевы темники в круг него сразу встали. Вспомнили старое время, когда Нагай хана в варде по одному своему слову ставил и менял. Кутлук Тимур, Кунград со своим родом тоже на их сторону пошел. Решили тук-бугу ханом выбирать. Я в ту самую пору из сарая был отослан. В Крыму как раз сидели после от египетского султана. К Тахте ехали, а тут такая незадача. Вот нас и послали им голову дурить. Хану, дескать, не можется. Так и держали их в невидении. А то пойдет слух, что в державе не строение. Как раз беду накличешь. К тому времени, когда я вернулся, все уже в степь уехали. На Курултай. Оттуда Кутлук Тимур уже не вернулся. Сгинул без следа. Я думал, он погиб. Тогда много царевичей и мира в голову сложили. А ханом стал царевичу сбег племянник Тахты. Нам бадар ад в Медресе рассказывал, что узбек убить хотели за то, что он в ислам обратился. По наушению лам и волшебников. За это он и казнил их, как изменников. Сейчас, когда 20 лет прошло, всякое можно говорить, во всякое верится. Сейчас он султан Мухаммед, защитник веры, а в те времена до веры никому дела не было. Тогда нам сказали, что узбека хотели убить за то, что он не давал похитить царство Тахты тем, кто нарушил волю покойного хана. Тахта ведь при жизни наследником своим объявил старшего сына Ильбасара? А тот возьми да и помри на два года раньше отца. Я тогда от всех этих дворцовых дел далек был, но на базаре ведь всякое болтают, и не всегда попусту». Поговаривали, что эта самая Баилунь была женой Ильбасара, и к тахте попала только после смерти мужа. Про нее много чего болтали, да подлинно известно только, что была она когда-то женой Тагрылчи, отца Узбека. А вот что делала после его смерти? По закону должна была перейти к Тахте, брат покойного мужа. Но сразу ли она к нему попала? Слухи ходили, что у Нагая была. Опять же Ильбасар. Вроде Ильбасмыш ее сын. Видишь, как все ладно складывается. С этим Ильбасмышем что стало? Пропал. Сгинул, словно и не было никогда. Ни разу никто нигде о нем слова не молвил. Убили, скорее всего, чтобы не мешал. Затоптали, как зайчонка в загонной охоте. Тогда ведь Курултаем все не кончилось. Слишком уж нежданно вышло. Сил-то была на стороне тукбуги. Собирались его только утвердить на Курултае. Ждали, пока все соберутся. Узбек уехал с границы от Кавказа. Он там войском командовал. Пока добирался, кое-кому и пришла в голову мысль. А чем не хан? Царевич золотого рода, внук Мингу Тимура. Так те племянник родной. Знаешь, как бывает? Может, статься, его-то и не спрашивали. Как говорится... «Без меня меня женили». Двинула чья-то могущественная рука, как пешку в ферзи, на шахматной доске жизни. Зря, что ли, сам узбек потом лет десять прятался за лесами в махши. Умный человек. Понимал, что случилось один раз, может случиться и во второй. Как видишь, не зря боялся. Долго расходятся круги на воде жизни. Двадцать лет прошло, и вдруг объявляется эта дочка Кутлук Тимура. Не сама появляется. Кто-то зачем-то ее нашел? и привез сюда. Снова двигает невидимый игрок фигуры на вечной доске жизни и снова хочет провести пешку в ферзи. «Ох, не к добру это!» Злот неожиданно рассмеялся и хлопнул ладонью о скамью. «Скоро Бахрам сюда придет. Он пошел проследить, куда тот человек с корабля направился. Хочешь угадаю, что он скажет?» Сразу догадался, как про эту чертову свиную ногу услышал. «Кэн Наману?» — робко предположил Илгизар. Наип под разочарованием даже крякнул. Выходит, не я один такой умный. Почтенный шех алла -э дзин эн наман ибн -да шах жил в покое в окружении преданных мюридов на окраине благословенного сарая. Некогда лекарь хана Тахты, а затем и наставник самого правоверного султана Мухаммеда, в миру узбека, теперь обремененный летами, он почти совсем отошел от дел. Однако из своего молитвенного уединения, как старый Филин, зорко следил за всем, что происходило в столице и в ханской ставке. Сам узбек его очень уважал и к его мнению прислушивался. В бытность свою в столице каждую неделю непременно навещал, выражая при этом крайние послушания и смирения. Илгизар познакомился с почтенным старцем, когда в начале лета тот приглашал их с Наибом к себе, как раз по делу о той самой копчаной ноге. Ших еще дал тогда юноше для переписки тракта Тамара Хаяма «Слово о пользе вина», о котором Злат тут же и вспомнил. тен рукопись его вернул, Давно уже собираюсь, два месяца, как переписал, да все рабею. Злат только усмехнулся. Илгизар зарабатывал переписчиком на базаре, и обладание редкой рукописью неизменно вызывало уважение заказчиков и собратьев по ремеслу. Любой нормальный писец постарался бы продержать ее у себя как можно дольше. Ему поди уже доложили, что тот, за кем он следил, исчез накануне таинственным образом из заперты изнутри комнаты. Думаю, для старого хрыча такие загадки не в диковинку. Ты же рассказывал, что 20 лет назад он помог Узбеку взойти на царство. Было дело, только к убийству тукбуги он вряд ли причастен, зарубил того и сатай. Тот, что теперь в Синей орде и миром, а он больше с генуэссами водился, он был в роду кията Старшем, знатный род. Из него сам отец Чингисхана вышел. Как ни поворачивай, а по старшинству кията даже выше золотого рода, в Лус себе получили еще с Батыевых времен Крым. С генуэстами у них дружба старая, золотом скрепленная, а так-то та изгнал. Киятам оно крепко по карману ударило, так что при правой в котле тогдашней смуты было не только золото харизмских купцов от Эннамана. Наверняка позванивали там и фрешские бизанты. Наиб наставительно поднял палец. Тогда ведь что случилось? Сарай переборол Орду, город победил степь. Толстозадые купчишки заставили плясать под свою дуду отважных батыров, золото пересилило Булат. Поначалу ведь ничего не ясно было. Скоро Лтай часть эмиров ушли в степь, не признали узбека. Большой войной запахло, как при Нагае, только уже к весне все затихло. Эмиры один за другим признавали нового хана. Над Кунгратами вместо кутлук Тимура стал его брат Сунжбуги. А уж как кунграты покорились, так и вся степь усмирилась. Тем более, что дорога к миру обильно поливалась купеческим золотом. Видимо-невидимо вас тогда дорогих халатов, бесценных мехов, самых лучших сабель. А сколько бабьеву заречье, буз жемчугов, всяких благовоний, тканей заморских. Кому как ни было, не лунь было знать Прискску про ночную и дневную кукушку, она и узбека быстро куркам прибрала. Она и в махши его увезла, подальше от интриг и заговоров. Теперь вот оказалось, что там же и кутлук тимур Тиму раскрывался. Уж не она ли его припрятала до поры до времени? С нее станется. И с франками она всегда возилась, зато ее Эннаман и не любил. Да и то сказать, узбек ведь только после ее смерти себя султаном объявил и в сарай вернулся. Неспроста ведь это. Злат почесал нос и заговорщицки подмигнул Гизару. Нынешнюю ханскую любимицу Тойдулу тоже узбеку Бейлунь подсунула, а она дочь этого самого кутлук Тимура. Вот только Бейлунь-то уже больше десяти лет назад не стала. И Сатая в Синюю Орду тоже отосла и от греха подальше. Как знать. Царские мысли на то и царские, что нам черной кости их знать не положено. Только, я думаю, вряд ли узбек Сатая опасается. Нет у него цепного пса, вернее, и преданнее. Потому как поднял тот руку на человека из золотого рода, Пролил царскую кровь. За это по степным законам земля мстит. Хану, ему и смерть положена ханская. Почетная. Хребет обычно ломают. Главное, чтобы кровь великого рода не пролилась. Хан тахта, того воина, что убил Нагая когда-то, самолично зарубил, так сказал: Пусть не проливает простой народ ханскую кровь, так что без узбековой защиты и сатай долго не протянул бы. Наиб понизил голос. У нас во дворцовой страже был один старый нукер, который тогда своими глазами видел, как дело было. Никто и не ожидал ничего. Тукбуга принимал приезжих в походном шатре. По одному, по два. Остальные снаружи толпились. Сила вся была у хана. Бояться вроде нечего. Только еще князь Владимир Мономах поучал своих детей, не снимая оружие, не оглядевшись. Внезапно ведь человек погибает. Как будто про тук-бугу. В шатер они вошли вдвоем, и сатай, и алатай. Тот был из Сиджутов, их рот еще Батыю был в подчинение отдан, рядом с тук бугой стоял Маджи, его главный мир. Уйгур, старая хитрая лиса, еще ногаю служил и предал. Теперь при новом хане уже почти поймал горностая счастье за хвост, был он очень благосклонен к своим единоплеменникам, ламам-мудрецам, да и то сказать, в ту пору квадратное письмо, кроме уйгуров, у нас в сарае и не знал почти никто. Все битакчи были из них. Я тоже в свое время у уйгура учился. На той самой Черной улице, где летом нашли задушенного бедолагу со свиной ногой. Воспоминания о годах ученичества сразу отвлекли злато. Сейчас все учатся мусульманской грамоте. Оно и верно. Почти все дела решаются у Каде. Важные бумаги тоже пишут арабской грамотой. Квадратное письмо осталось только у ханских битакчи, да и то больше для переписки с императорским дворцом в Ханбалыке или для каких царских дел. «Много ли нужно таких знатоков?» «Даже на монетах уйгурского письма я не видел со времен самого Тахты». Однако шкалерские нравоучения не вызвали у Илгизара никакого интереса. Он с нетерпением напомнил. «Ну так вошли в шатеры Сатай и Алатай! Дальше что было?» Не успел никто их моргнуть, как они выхватили сабри, и Сатай одним взмахом отрубил голову новоявленному хану, а Алатай заколол маджи. Потом Алатай схватил голову тук-буги и насадил ее на кинжал. Так и вышел из шатра и крикнул. «Вот ваш хан!» Юноша даже рот открыл от ужаса. «И что?» «А что? Еще Соломон говорил. Живая собака лучше мертвого льва. Все поняли, что хана больше нет. Она нет и суда нет». Нагайские миры, тунгус и Тас сразу поскакали к своим туменам в степь. Кутлук Тимур тоже к войску подался. Остальные притихли и стали ждать, что будет дальше. Тут и узбек появился. С отрядом. Стали бить уйгуров. Дорого обошлось им покровительство Маджи. На них все зло и сорвали. Даже я уже рассказывал. Золото побороло Булат. Тунгус и Таз без вести сгинули. Скорее всего, свои же зарезали в степи. Кутлук Тимур, как видишь, в леса ушел. Тогда же и Ильбасмыш пропал. Где малому несмышленному ребенку уцелеть, когда опытных и бывалых царевичей и эмиров как траву косят? Может, поначалу и задумывалось его ханом поставить, да узбек лучше подошел. Отец Ильбасмыши, Ильбасар, сильно к мусульманам клонился, с Эннаманом большую дружбу водил, а узбек он на Кавказе обретался, как раз рукой по до Матреги и других генуэзских городов. Когда тахта генуэзов изгнал, до них не добрался, они так и отсадились за горами, тамошние земли всегда были сами по себе, не то зигские, не то вообще персидских ильханов. Да и узбек, как только ханом стал, первым делом все старые права вернул. Неспроста же. А в харизм поставил наместником своего самого надежного человека, кутлук Тимура, теску нашего кунграта. Своего двоюродного брата. Узбек, пока сами в махше отсиживался, многому научился. Главный урок, самая большая опасность, чингизиды, золотой рот. Только они могут быть ханами. Только они могут сесть вместо тебя на золотой престол. Вот и возвысил, приблизил к себе другие роды. Кунгратов, киятов. Полной кипчаков и булгар сейчас надели монгольские халаты власти. Вот и я тоже. Наиб провел ладонью по вороту. Наш нынешний мир из Синей Орды, не царских кровей. Многие потомки Чингисхана теперь под началом у незнатных ходят. Государству от этого только польза. Нам в медресе только про то, что узбек за ислам встал, говорили. Историю пишут победители, а про убитых часто рассказывают их убийцы. Да и то сказать, разве вам врали? Узбек очень много для мусульман сделал и делает. Разве он не настоящий султан-защитник веры? Мечети, медресе, но все это со временем пришло. 20 лет назад об этом речи не было. Шла борьба за власть, и главной силой были степные богатуры» для которых превыше всего было степное уложение. Великая яса Чингисхана, воля вечного неба. Кто стоял за древней обычай, кто пёкся только о своей корысти. Знаешь, как тогда говорили? Узбек лаптой право угнал мяч царства. Лучше не скажешь. Не за ислам, и веру арабов он тогда встал. Встал против похитителей царства хана Тахты у законных наследников. А что наследники-те сгинули, это уже вроде как не его вина.